Игорь положил большой палец на её запястье. Из какого фильма он это позаимствовал? Он впервые в жизни пытался измерить пульс и хотя не услышал ожидаемого биения, неожиданно успокоился. Такое спокойствие, наивысшая концентрация мысли всегда было ему свойственно в решающие моменты жизни. Он понял, что действовать надо быстро. Игорь взял трубку и набрал номер скорой помощи. Он чётко, будто решая деловой вопрос, отвечал на вопросы дежурного диспетчера: имя, возраст, признаки болезни. Диспетчер равнодушным голосом сообщила, что бригада будет в течение часа. Больная не может ждать. Невозмутимость покинула Игоря. Он попытался заставить диспетчера прислать машину немедленно. Но в трубке уже раздались гудки. Игорь тоже больше не мог ждать. Он не находил места в квартире, метался из угла в угол, набрал в ковш воды и полил злополучный цветок, вновь подбежал к Елене, она по-прежнему лежала неподвижно. Игорь выскочил во двор, чтобы встретить бригаду скорой помощи, но машина всё не ехала. День был в самом разгаре. На детской площадке копались в песке малыши, чуть в стороне у пня недавно спиленный старый ель, гонашили спеньчуги. Они извинели стаканами разливали водку, громко перебивая друг друга о чём-то спорили. Их разудалое веселье, будто подстегнуло нетерпение Игоря, не находящее выхода. Он подбежал к мужикам и громко крикнул: "Эй, козлы! Пошли бы вы подальше куда? Видите, дети рядом играют. Мужики озверело посмотрели на Игоря. Кто-то тотчас послал подальше его самого и пригрозил: "За козлов можно и по морде схлопотать". Но во всём облике Игоря было столько решимости, столько ненормальности, что мужики вдруг отступились. К тому же скандалить в своём дворе им было не с руки. В эпохе разлили остатки водки по стаканам, решив не обращать внимания на чужака. Игорь вдруг схватил ближайший стакан и опрокинул водку себе в горло. "Впрям ненормальный", решили мужики, но посмотрели на Игоря с сочувствием. Видимо, этого психа в самом деле допекло. Кто-то сунул ему в рот солёный огурец, Игорь мотнул головой. В следующее мгновение он почувствовал, как выпитая водка смягчила острые шипы беспокойства в его груди. Теперь у него хватит сил дождаться скорой помощи. Наконец она вырулила на асфальтовый проезд среди домов. Игорь кинулся навстречу. Он уже отчаялся ждать. Появление белой машины, опоясанной алой лентой надписи «Игорь». Специализированная медицинская помощь показалась ему даром небес. Врач, молодая эффектная женщина в коротком голубом халате, спрыгнула с подножки микроавтобуса. На миг обнажились её стройные ноги в блестящих колготках. Вспоминая впоследствии эти тревожные для себя минуты, Игорь удивлялся, что в памяти его застряла тысяче мелких ненужных деталей, и в том числе эти чужие, но прекрасные женские ноги. Вслед за врачом из салона машины выпрыгнул мальчик-фельдшер с серым металлическим чемоданчиком. Медики поднялись на лифте и вошли в квартиру. Доврач осматрела Елену, и тотчас дала распоряжение фельдшеру. Тот раскрыл свой чемоданчик, там находился какой-то прибор. Фельдшер приставил присоски с проводами к голове Елены и включил самописец. Пока перо самописца царапало резкие зигзаги на узкой розовой ленте, врач расспрашивала Игоря о происшедшем. Игорь детально рассказал все, что он успел заметить в развитии болезни. Говоря о головной боли, на которую жаловалась Елена, он невольно обратил внимание, что, На голову, вернее, на причёску докторши выкрашенные через прядь волосы пестрели так легкомысленно, что у Игоря появилось беспокойство, сможет ли эта врачиха квалифицированно помочь ёлки. Но вопросы врача были конкретны. Болезнь развивалась постепенно или сразу? Можно сказать, что сразу. Игорь задумался. Вчера она просто неважно себя чувствовала, а сегодня резко взметнулась температура и сознание. Я не пойму, она в сознании или нет. Вы за город случайно не выезжали в этом месяце? неожиданно спросила врач. Её мелодичный, спокойный голос не соответствовал, как показалось Игорю, тревожности ситуации, да и сам вопрос был неуместен. Выезжали? на дачу в прошлые выходные, сухо ответил Игорь. Это имеет какое-нибудь значение? А как там у вас в лесу? безмятежно продолжала свои расспросы врач, по всей видимости, неопытная. Игорь хотел уже вспылить, потребовать другого врача, но пёстроволосая уточнила: Клещи в лесу встречаются? Слово клещи стало для Игоря поворотной точкой, перевернувшей его жизнь. Он понял серьёзность чего-то грозного и неумолимого, что надвигалось, как туча. Опасное заболевание клещевой энцефалит до сих пор было для Игоря отвлечённым понятием. Но именно этот страшный диагноз, установленный чуть позже, молнией ударил в его счастье с Еленой. Игорь не сразу осознал опасность случившегося. В том разговоре он ещё не испытывая страха, подтвердил, что да, был укус. Но Елена выдернула клеща, и всё обошлось без последствий. Она даже в травмпункт не обращалась. Врач выслушала ответ Игоря, потом взглянула на снятую прибором энцефалограмму, и связалась по телефону с диспетчером. В разговоре упоминалась инфекционная больница, срочная госпитализация. Положив трубку, она достала из сумки маленькую стеклянную ампулу, переломила её шейку и набрала в шприц прозрачное лекарство. Потом искусно проколола острой иглой вену безжизненной руки Елены. Капелька крови прыснула в шприц. и вместе с бесцветной жидкостью вернулась обратно в набухшую синюю жилку. Тем временем фельдшер спустился вниз и вскоре вернулся с носилками. Вдвоем с Игорем они переложили на них Елену и вынесли из квартиры. Уже в машине скорой помощи врач поставила больной капельницу. Игорь сидел рядом с носилками на откидном сиденье, Со страхом наблюдая за иглой, которая так некрепко думалась ему сидит в вене. Врач поручил ему поддерживать специальную стойку, на верху которой вниз горлышком висела бутылка с прозрачным раствором. Шофёр вёл машину медленно и аккуратно, стараясь объезжать многочисленные ухабы и рытвины в асфальте. Игорь заметил большой палец ноги Елены, беззащитно торчащий наружу. Он прикрыл его одеялом. Главное, Елена уже на попечении медиков, а он добьётся, чтобы они лечили её как следует. Елена находилась в больнице уже несколько дней, но состояние её продолжало ухудшаться. Врачи опасались наступления комы, отказа всех жизненных функций. Тогда прогноз становился непредсказуем. Однако вовремя введённая сыворотка и ряд методов интенсивной терапии удерживали больную на краю пропасти. Игорь забросил дела и все дни проводил у постели Елены. Ночи при ней дежурила медсестра Елену поместили в отдельную палату. На оплату её ушла вся выручка от последнего выгодного контракта. Такие палаты в больницах были скорее исключением, чем правилом. В боксах, тесных стеклянных клетках, лежало по 3-4 человека, объединённых общим диагнозом. Ежедневно Игорь проходил коридором мимо длинного ряда вплотную расположенных боксов. не замечая их обитателей, но больные, лежащие там, обращали внимание на его стремительно летящую фигуру в небрежно накинутом на плечи белом халате. Знали больные и о том, что в конце коридора в отдельной палате люкс лежит жена этого человека. В их страдающих, измученных физической болью глазах сквозила покорность судьбе, и неприязнь к Игорю. Прежде привилегиями медицины пользовались партийные боссы, но их клиники были скрыты от глаз большинства. Теперь контраст между бедными и богатыми был на поверхности, и неимущие больные завидовали состоятельным клиентам. Однако Игорю сейчас было не до идей социальной справедливости. все его помыслы устремились к единственной больной чьё состояние волновало его. Елена наконец обрела стойкое сознание, но была очень слаба. К тому же её по-прежнему не отпускала мучительная головная боль. Не помогали ни лекарства, ни уколы. Шейная мышца на затылке ныла с особенным постоянством. не давая ей найти безболезненную позу. Склоненная на бок голова ее коса лежала на подушке, так что случайный посетитель мог подумать, будто она внимательно разглядывает что-то в углу потолка над своей кроватью. Но Игорь и беспокоило, что Елена уже несколько дней не меняет позу. Он приносил фрукты. И тут же в палате выдавливал из них маленькой соковыжималкой свежий сок кто-то сказал ему что в таком соке больше целебной силы чем в консервированном потом он бережно приподнимал голову Елены с жирными слипшимися волосами и поил её из маленького поильника Елена через силу глотала порой судорога сжимала ей горло Тогда ярко-жёлтые капли апельсина или мутновато-коричневые струйки яблочного сока растекались по её губам и подбородку. Она не замечала этого. Ртутный столбик термометра по-прежнему превышал красную отметку, то резко падая, то поднимаясь вновь. На седьмой день Елена почувствовала себя лучше. Нормальная температура подтвердила субъективное ощущение. Утешительным признаком был проснувшийся интерес к жизни. Елена впервые обратила внимание на обстановку палаты и удивилась. Неужели сейчас в больницах такие замечательные условия? Заметив на тумбочке в углу элегантный ящик телевизора, она даже пошутила: "Где я? На том свете или всё ещё на земле?" И сразу новый вопрос. Сколько же дней я здесь нахожусь? Игоря обрадовала активность Елен. Все предыдущие дни она хотя и находилась в сознании, но вопросы отвечала вяло и скупо. И эту палату, и соки, приготовленные Игорем, и даже самого Игоря она воспринимала как нечто далёкое и отстранённое. Игорь поправил Елене подушку и поделился с ней хорошими новостями. Доходы фирмы неожиданно взметнулись вверх, как будто провидение решило возместить ему личные горе. Но Елену эти дела сейчас не интересовали. Она попросила Игоря распахнуть окно. Он выполнил её просьбу, и птичий гомон из больничного сада Ворвался в палату. Вечером уходя от Елены больничным коридором со стеклянными боксами по обе его стороны, Игорь невольно замедлил шаг. Сегодня он впервые испытал сочувствие к этим беднягам, скученно томившимся в своих клетках. Один из больных поймал его сочувственный взгляд и что-то проговорил, слов Игорь не расслышал. изостеклянной перегородки, но по красноречивому жесту понял, что тот подзывает его и остановился. Щедушный мужичок в длинных чёрных трусах и в белой рубахе с больничным клеймом на груди встал с кровати и приоткрыл дверь бокса. Поглявя озираясь нет ли поблизости строгого персонала, мужичок попросил Игоря купить ему дешёвых сигарет Прима. При этом он развернул носовой платок, связанный узелком, и высыпал в ладонь Игоря горсть мелочи. Игорь покачал головой, но серебру в карман сыпал. Мужичок, потупив глаза, спросил, не может ли Игорь дать ему сейчас одну сигарету в счёт будущей пачки за передачей курево. Их изстала статная с властным голосом старшая медсестра. Вначале она обрушила свой гнев на обоих нарушителей, затем сконцентрировалась на посетителе. Вы же взрослый мужчина, должны понимать, здесь инфекционные больные лежат. Что он вам передал? Деньги? А вы не подумали, что на них могут быть вирусы? Игорь пожал плечами. не желая вступать в объяснение с медсестрой. Наверное, он нарушил правила, но каково больному без Курева? Игорь сам на его месте взвыл бы. Инфекции он не опасался, просто не думал об этом. Он извинился и быстро вышел из коридора, оставив бедного больного держать ответ перед больничным начальством». Мысли Игоря вновь вернулись к своим делам. Ёлка пошла на поправку, и это главное. Завтра он принесёт ей что-нибудь особенное. Заодно, пожалуй, надо подкинуть гостинцев и остальным больным, тем, кого никто не навещает, купить примы несколько пачек. Наверное, не один куряка здесь маяется. Игорь вышел на улицу. Я окунулся в непривычно яркий мир. Он даже не сразу понял, почему вокруг всё так переменилось. Задумался и радостно улыбнулся сам себе. Вот оно что. Женщины сняли верхнюю одежду. Их пёстрые нарядные платья с большими вырезами, оголённые руки свидетельствовали, что лето в разгаре. Игорь решил, что завтра принесёт ящик фруктов на всё отделение. И испытал удовольствие от своего бескорыстного решения. Лишь в глубине души шевельнулась мысль: он не хочет оставаться должником всесильного рока. Он должен отблагодарить высшие силы за то, что те взяли его мольбам и вернули ёлку. На следующий день Игорь привёз больным и фруктов, и сигарет. Он оставил свои дары на усмотрение суровой медсестры и быстро прошёл в палату к Елене. Она через силу улыбнулась ему, слабость ещё владела ею. Но когда Игорь достал из пакета большого рыжего льва с кисточкой на хвосте, огонёк радости вспыхнул в её глазах. Хорошенький. Елена попыталась поднять голову, но голова была будто приклеена к подушке. Сразу поскучнев, Елена тихо добавила: "Поставь его, пожалуйста, на телевизор". Она продолжала улыбаться, но улыбка её как теперь разглядел Игорь, была больше похожа на гримасу. Мышцы лица не повиновались ей. Прошло ещё несколько дней. Елена медленно выздоравливала. Она уже сама поворачивалась в кровати и даже пробовала встать с помощью Игоря. Ещё немного, и грядёт долгожданная выписка. Дела в фирме тоже требовали участия Игоря. Он отсутствовал 2 недели. Долгие 2 недели болезни Елен. Но теперь можно было оставить её на попечение медсестры.